Глава 37. На замковом дворе к нему подскочил обеспокоенный кастелян. Что-то случилось, Русич? На тебе лица нет?» Всеволод дзыркнул на него из-под лобья, тептон осекся, отшатнулся. Кто-нибудь входил в главную башню, Томас? Однорукий рыцарь энергично замотал головой. Никого не было, все снаружи работали, только ваши воины, которые охраняли упырицу». А кто-нибудь выходил? перебил, не дослушав Севола. Откуда? не понял Тевтон. — Из башни, из внутреннего детинца. Нет, растерянно захлопал глазами рыцарь. Кто-нибудь вообще покидал замок, пока нас не было? Ну, кто за стенами трудился, тот и покидал. Еще кнехты падаль вывозили, еще за дровами для рва в лес ездили, А дозоры. Дозоры на стенах были? На стенах нет. только на наблюдательной площадке Донжона. Да ваш же боец там и стоит, еще один дозорный над воротами. Никто бы не смог пройти через них незамеченным. Через ворота нет, не смог бы. Но если Эргжеб, тварь, прикидывающаяся Эргжеб, в своем истинном темном облике, столь же лавка, как прочие упыри, ей не составило бы труда спуститься по любой из замковых стен. Хотя с донжона то ее все равно бы заметили. Да, наверняка заметили бы. Суин себе глянка, дальше тына, но кнехты падаль вывозили. Вспомнились слова Томаса. Но ржб могла притаиться в телеге среди мертвых кровопийц и вместе с ними со скалы, а что и остается, твари темного обиталища, не боящейся ни солнечных лучей, ни белого металла. Впрочем, такой твари трудно, наверное, спрятаться в груде дохлых упырей, исселяющих под солнцем. Такая тварь должна, наверное, отличаться от обычной падали или не должна? Или все же должна, проклятье, голова кругом. А ведь из замка еще и за дровами для рва в лес ездили, другие повозки выезжали. Какой-нибудь из этих телег РЖБ тоже могла бы незаметно прицепиться, между колес где-нибудь под днищем. могла. Да, вполне могла она тайком покинуть сторожу. А могла и притаиться где-нибудь в укромном уголке, а что? В этом тоже есть смысл. Кровушки-то свежей, теплой, живой человеческой нигде больше в разоренном Эрдейском краю не сыскать, только здесь в замке осталось немного. Так зачем же тогда из него уходить? А в чем дело, Русич? Томас встревоженно смотрел на Всеволода. что случилось? Пять моих воинов убито, ответил Всеволод, уточнил. Убито и испито. Иисус Мария, выдохнул кастелян. Однорукий рыцарь аж переменился в лице и сам сделался бледным, как жертва упыря. Замковый навцерр, значит, все таки правда. Сивлот тряхнул головой. Вряд ли то, о чем говорят в замке, правда. Правда оказалась страшнее. Милая и беззащитная юниция Жвэт, так долго сдерживавшая свою жажду и в конце концов не совладавшая с собой, вот она правда. Впрочем, об этом Всеволод хотел сейчас поговорить не с Томасом. Только-только въехавшие в крепость в тоны коней. Однако магистра, среди вернувшихся из вылазки рыцарей, Севол не увидел. Где мастер Бернгард? спросил он кастеляна. Томас молча показал, где. Тютонский старец воевода был на своем излюбленном месте на открытой надвратной площадке. Судя по всему, Бернгард проверял готовность крепости к ночному штурму. Всеволод поднялся к нему. Пропала Магист, выслушав союзника, смотрел на Всевальда из под сведенных бровей. Значит, говоришь, твоя РЖБД пропала. Они стояли у искрошенных защитных зубцов. На камне отчетливо выделялись глубокие царапины, будто секиры рубили, а не когти мечрхнули. Ветер трепал седые волосы Бернгарда и полыхал складки отяжелевшего от грязи орденского плаща. На левом плече магистра как живой шевелился черный крест. пропала, оставив после себя пять обескровленных трупов. Севалов не ответил. Бернгард вздохнул. А ведь я предупреждал тебя, Русич. Севалов сжал зубы и опустил глаза. Предупреждал, а он не внял предупреждению. Но теперь-то это уже не имеет значения, случившегося не исправить, Мертвых не вернуть. Но вот найти СЖБ, если она еще скрывается в замке, можно. Нужно обыскать крепость, глухо проговорил Севалов. начать с главной башни и детинца. Магист нахмурился. Боюсь, на это у нас уже нет времени. Солнце садится, после заката начнется новый штурм, а у меня еще не все готово к обороне. Я не могу выделить людей на поиски РЖБ. Я возьму свою дружину, скинул голову в севалок. Твоей дружине тоже найдется дело. У меня сейчас каждая пара рук на счету, но не спорь, русич, взгляни на небо. Низкое пасмурное небо, хмуро и недобро смотрело на замок. В закатной стороне, за безжизненным плато с котловиной мертвого озера, цеплялись брюхом за скалистые пики грозовые тучи, синеватые и раздутые, как неподвиждённые покойники. Они были еще далеко, но уже сейчас в их свинцовом чреве можно разглядеть беззвучные пока вспышки молний. А ветер дул с запада, и тучи постепенно подползали к серебряным вратам, подобно упыриным полчищам. Медленно плывущие, зловещие, набухшие грозой и влагой, они своими массивными телами полностью заслонили солнце. Лишь по верхнему краю тучи еще слабо разовел кровавый ободок, прощальный отблеск закатывающегося светила. Ночь будет тяжелой. спокойно, даже слишком спокойно продолжил Бернгар. Сегодня солнце скроется раньше, значит и штурм тоже начнется раньше. И что совсем скверно будет гроза. Дождь зальет ров и погасит огни. А ведь Тевтон прав, так все и будет. Если мы не приготовимся к этой битве как следует, если разбьёмся по замку в поисках Эрджебет, серебряные врата падут. А если Эрджебет выйдет во время боя, спросил Севол. если ударит в спину, она не всесильна, а замок обороняют не пять человек стражи. Если Эрджебет высунется, ее убьют вместе с прочей нечистью. Но если мы сейчас бросим все и затем искать одну темную тварь, как потом отразить натиск сотен и тысяч тварей. Всеволод шумно вздохнул, выдохнул. Я понимаю то и чувства, Русич, Бенгард заглянул ему в глаза. Тепла и сопереживания в его взгляде не было, но холодного понимания, да, этого действительно хватало. Мне тоже не нравится, что люди гибнут в замке не только ночью, но и днем». Однако сейчас защитить крепость от внешнего врага для нас важнее, чем искать червоточину внутри. А Ирже мы найдем позже. Это я тебе обещаю. Сейчас, упрямо сказал Всеволод. Я должен найти ее сейчас. Найти и поквитаться. найти и успокоиться. Бернгард неодобрительно качнул головой. Ладно. Вижу от тебя здесь все равно проку будет немного. Сам изведешься и других перед битвой перебаламутишь. Знаешь что, Возьми ка с собой брата Томаса, у него ключи от всех дверей. Возьми Бранка, он тоже знает замок как свои пять пальцев. Возьми еще несколько воинов, только немного, человек шесть-семь. Осмотри, что успеешь, раз это для тебя так важно. Но возвращайся на стены сразу, как только услышишь сигнальный рог. Твои мечи лишними не будут.